глава 14 с кончиной старой царицы матери спали с петра последние путы старой русской жизни с неудержимой силой страстной нервной природы он отдался новым заморским друзьям своим с ними веселился пил и курил от них учился с ними советовался как перекроить и у себя точно так же как там жилось у них на западе увлеченный сначала только свободой развитой жизни Запада, беззаботной веселостью товарищей иностранцев, этих юрких искателей счастья и приключений, он пошел дальше и скоро увидел необходимость единения с Западом, необходимость пересадки к себе всего, что было выработано не без тяжкого труда жизнью наших западных соседей. Он понял, что пересадка совершалась и прежде, только тихо и медленно. Новое растение хирело, глохло от доморощенных сорных трав. И он в избытке физических сил своих почувствовал возможность вдруг одним махом и очистить почву, и вырастить целое дерево. Потешные походы, в которых участвовали стрельцы, представители старого строя, И новые полки, обученные иностранцами, походы на Белое море уже подготовляли средства к далеко не потешному походу Подозов. Неудачен был первый поход Подозов, много погубилось народу, но он выяснил наши слабые стороны, на что надобно было обратить внимание. И вот только что кончился этот поход, как стали приготовляться к новому туда же. Начались громадные работы по сооружению флота. С удивлением смотрел на новые замыслы единокровного брата другой соправитель, царь Иван Алексеевич. Может быть, он сомневался и не доверял, но не вмешивался и не противоречил ни единым словом. Как ни слабо было умственное развитие царя Ивана, но он сознавал, То брат идет не новой дорогой, а той же, какой шли и дед, и отец его, и сестра Софья, только поступь брата иная, поступь сильного нервного человека. Особенно сдружились братья после смерти Натальи Кириллны, как будто предчувствовали скорую вечную разлуку. Ровно через два года после смерти старой царицы, в январе же 29 числа, В десять часов утра Иван Алексеевич умер скоропостижно тридцати лет, оставив вдову Просковью Федоровну из дома Салтыковых и трех дочерей – Катерину, Анну и Просковью. Смерть Ивана Алексеевича, кроме личного горя, не принесла никакой перемены. Давно уж и старая русская партия и царевна Софья – перестали смотреть на него как на опору, самостоятельно действующую и способную к борьбе. Да и некогда было горевать Петру, деятельному работнику, занятому от зари до зари. Весною этого же года он создавал флотилии, необходимые для осады турецких крепостей. А с началом лета началась вторичная осада Азова под непосредственным его начальством. На этот раз Поход увенчался успехом, Азов был взят, и 30 сентября 1696 года победоносная армия удостоилась триумфального входа в столицу. Этот первый успех, как плод преобразовательных начинаний, еще более убедил Петра в необходимости полного преобразования и в возможности достигнуть этого силою своей воли. Проекты различных реформ Тысячами зароились в его голове. доставало только Способных исполнителей. Поэтому, покончив С военными действиями, Он принялся за вколачивание Просвещения и на первый раз Для изучения морского дела Многое число благородных Послал в Голландию И иные государства Учиться архитектуре И управлению корабельному. Итак, Русские бояре отправились учиться за границу.